Глава 7. Так начались его знаменитые поиски приключений. Он предпринимал их не ради славы или развлечения, то были попытки бежать от Гвиневеры. Он пытался спасти свою честь, а не достигнуть почестей. Нам придется описать одно из его странствий поподробнее, дабы показать, какими способами он пытался рассеяться и каково было в действии его прославленное благородство. К тому же это даст нам представление о состоянии Англии, вынудившем короля Артура разработать его теорию правосудия. Дело ведь не в том, что Артур был педантом, а в том, что управляемая им страна волшебства билась в тенетах такой анархии, что без какой-либо идеи, подобной идеи круглого стола, она вообще не смогла бы выжить. Воинственные наклонности людей, подобных Лоту, подавить удалось, но непокоренное баронство как жило в своих владениях, так и продолжало жить на разбойничий манер. Эти бароны по-прежнему выдирали зубы евреям, вымогая у них деньги, или поджаривали неполадивших с ними епископов. Виланов, которым не повезло с хозяином, жгли на медленном огне или поливали расплавленным свинцом или бросали помирать с выдавленными глазами, и немалое их число ползало по дорогам на четвереньках с перерезанными ахиллесовыми сухожилиями. Любая пустяшная вражда выливалась в истребление беспомощных и бедных, а если по ходу сражения удавалось тащить рыцаря с коня, то доспехи его оказывались завинчены столь основательно, что причинить ему какой-либо вред мог лишь большой специалист. Вот, скажем, в легендарной битве при Бувине удалось спешить и окружить Филиппа Августа Французского, и все же, как ни старалась несчастная пехота его проткнуть, ничего у нее не вышло. Вскоре его отбили, и он продолжал сражаться еще даже лучше прежнего, потому что прогневался. Пусть, однако, история первого странствия Ланселота сама и на свой лад расскажет нам о тех сумбурных временах, когда страною правила сила. Жили на границе с Уэльсом два рыцаря по прозванию сэр Карадос и сэр Тарквин, оба кельтских крови. Эта пара закостенелых баронов так и не признала власти Артура и вообще ни в какое правление, кроме насильственного, не верила. Жили они в крепких замках в окружении нечестивых вассалов, находивших для упражнения в своей нечестивости куда больше возможностей, чем их удалось бы отыскать в сколько-нибудь обустроенном обществе. Бароны существовали подобно орлам, кормящимся своими более слабыми собратьями. Впрочем, сравнение с орлами несправедливо, ибо среди этих птиц нередко встречаются создания, исполненные благородства, в то время как церр Тарквин решительно ни в каком благородстве замечен не был. Живи он теперь, его, пожалуй, упекли бы в сумасшедший дом и уж во всяком случае свели бы к психоаналитику. Однажды, когда сэр Ланселот почти уже месяц проскитался в поисках приключений, все удаляясь от мест, в которых ему хотелось бы находиться так, что каждый шаг коня причинял ему муку, он повстречался с облаченным в доспехе рыцарем, скакавшим на огромные кобыли, перекинув через седельную луку другого рыцаря, спутанного по рукам и ногам. Плененный рыцарь, забрызганный кровью и вымазанный в грязи, был в обмороке. Рыжая голова его билась о кобылью лопатку. Рыцарь, пленивший его, был человеком могучего сложения. По гербу Ланселот узнал, что перед ним сэр Карадос. «Кто твой пленник?» Огромный рыцарь приподнял свисавший рядом с пленником щит и показал на золотое стропило червленное среди трех чертополохов стоячих. — Что ты сделал с сэром Гавейном? — Не лезь ни в свое дело, — ответил сэр Карадос. Видимо, когда кобыла остановилась, Гавейн пришел в себя, ибо снизу донесся его голос. — Это вы, сэр Ланселот? — Как дела, Гавейн? Как вы себя чувствуете? «Хуже некуда», — сказал сэр Гавейн, — «вот разве только вы мне поможете, ибо если вы не спасете меня, я не знаю другого рыцаря, который на это способен». Он говорил формально, на высоком языке рыцарства. В те дни в ходу было два рода речи, скажем, верхний и нижненемецкий или французский норманов и английский саксов. Ланселот посмотрел на сэра Карадоса и сказал простыми словами. — Не опустить ли тебе этого рыцаря на землю, и не сразиться ли со мной? — Глупец, — ответил сэр Карадос, — ведь я и с тобой точно так же разделаюсь. Они спустили сэра Гавейна на землю, связали покрепче, чтобы не сбежал, и приготовились к бою. У сэра Карадоса имелся оруженосец, подавший ему копье, Ланселот уже настоявшему на том, чтобы дядюшка Скок остался дома, приходилось обслуживать себя самому. Этот бой отличался от боя с Артуром. Прежде всего силы рыцарей были примерно равны, и в поединке на копьях ни один не слетел с коня. Ясеневые древки их копий просто разлетелись в щепу, но рыцари лишь покачнулись в седлах, и кони их устояли. В последовавшей за этим рубке Ланселот доказал свое превосходство. Примерно через час с небольшим Он сумел нанести сэру Карадосу такой удар по шлему, что проломил ему череп, и затем, пока мертвец еще раскачивался в седле, Ланселот ухватил его за ворот, бросил коню под ноги, сам в ту же минуту спешился и отсек ему голову. Он освободил сэра Гавейна, сердечно его благодарившего, и вновь поскакал по диким дорогам Англии, забыв и думать о Карадосе. На этих дорогах повстречался он со своим юным кузеном сэром Леонелем, и дальше они отправились вместе в поисках зла, каковое должно исправить. Но забывать о сэре Карадосе было с их стороны неразумно. Как-то раз в душный полдень въехали они после долгой скачки в лес. Ланселот чувствовал себя столь изнуренным внутренней борьбой с королевой, да и жаркой погодой тоже, что не мог продолжать путь. Смарила и Леонеля, а потому они решили прилечь под яблони, что росла среди придорожных кустов, привязав коней к ее иссушенным солнцем ветвям. Ланселот мгновенно заснул, а сэру Леонелю все мешало жужжание мух, и пока он так маялся, явилось ему на глаза редкое зрелище. Увидел он, как во весь опор пронеслись мимо три рыцаря в полных доспехах, а за ними еще один рыцарь, преследуя их. Копыта коней гремели и сотрясали землю. Странно, что Ланселот не проснулся. И могучий охотник по одному нагонял свою дичь, сбрасывал на землю и вязал. Леонель был юноша чистолюбивый Ему подумалось, что вот он случай сравняться со своим знаменитым двоюродным братом. Он тихо поднялся, облачился в доспехи и поскакал вдогон победителю, дабы вызвать его. Меньше чем через минуту он тоже лежал на земле, связанный так, что и не двинуться, и прежде чем Ланселот пробудился, вся кавалькада исчезла. Загадочный рыцарь, победивший во всех этих схватках, был сэр Тарквин, брат Карадоса, недавно убитого Ланселотом. Он имел обыкновение свозить плененных им рыцарей в свой мрачный замок, срывать с них одежды, И сечь, пока душа не утешится. Такое у него было хобби. А Ланселот все спал. И той порой явилась пригорцовывая новая пышная кавалькада. Середину ее образовывал балдахин зеленого шелка, несомый на четырех копьях пышно разодетыми рыцарями. Под балдахином ехали на белых мулах четыре немолодые королевы. Зрелище было весьма живописное. Они как раз проезжали мимо яблони, когда конь Ланселота трубно заржал. Королева Маргана Лифей, старшая из четырех королев, а все они были колдуньи, остановила процессию и подъехала к сэру Ланселоту поближе. Вид у него, раскинувшегося в полном воинском облачении на траве, был довольно грозный. Да это же сэр Ланселот. Ничто не распространяется так быстро, как слух о скандале особенно среди людей, прикосновенных к сверхъестественному, а потому четыре королевы уже знали о любви рыцаря к королеве Гвиневери, Знали они и о том, что он признан сильнейшим рыцарем мира. Это заставило их воспылать ревностью к Гвиневере, так что возможность, вдруг открывшаяся перед ними, их немало утешила. Они тут же принялись переругиваться, споря о том, кому из них предстоит посредством магического искусства завладеть Ланселотом. — Нам нет нужды прирекаться, сказала Маргана Лефей. — Я наведу на него чары, чтобы он еще шесть часов не проснулся. А когда он окажется в моем замке, он сам сможет выбрать, которая из нас станет его полюбовницей. Так она и сделала. Двое рыцарей, уложив спящего воина на щит, отнесли его в замок Чериот. Ныне тот не имел уже облика замка эльфов, построенного сплошь из еды, пребывая в обыденном виде зауряднейшей крепости. Все еще спящего Ланселота поместили в холодную голую комнату и оставили лежать, пока не развеются чары. Очнувшись, Ланселот не смог понять, куда он попал, Света в комнате не было, а каменные стены ее отзывались темницей. Он лежал в темноте, гадая, что приключится дальше. Затем мысли его перетекли к королеве Гвиневери. Дальше же приключилось вот что. Пришла прекрасная девица, принесла ему обед и спросила, как он поживает. «Как дела, сэр Ланселот?» «Сам не знаю, прекрасная девица». Я не знаю, как я сюда попала, потому не знаю и каковы мои дела. — Вы только не падайте духом, — сказала девица. — Если вы действительно такой замечательный человек, как о вас говорят, я, может быть, завтра утром смогу вам помочь. — Благодарю. Поможете вы мне или нет, но я рад, что вы обо мне такого доброго мнения. И с тем прекрасная девица удалилась. Поутру заслышался грохот засовов, скрежет ржавых запоров, и в темницу вошли несколько челединцев в кольчугах. Они выстроились по обе стороны двери, а следом появились волшебные королевы, все в своих лучших нарядах. Каждая королева одарила сэра Ланселота величавым реверансом. Ланселот вежливо встал и сдержанно поклонился каждой из них. Моргана Лифей представила их как королев Гоора Северного Уэльса, Восточной страны и Внешних островов. Ну что же, сказала Маргана Лифей, нам ведомо, кто ты такой, а потому не тешь себя мыслью, что мы ничего о тебе не знаем. Ты, сэр Ланселот Дюлак, и у тебя любовь с королевой Гвиниверой. А тебе говорят, что ты лучший рыцарь на свете и по этой причине всякая дама к тебе благосклонна. Впрочем, теперь простись с их благосклонностью. Мы все королевы, ты в нашей власти, и тебе следует выбрать, какая из нас станет твоей возлюбленной. Заставить тебя мы, очевидно, не можем, пока ты сам не сделаешь выбор. Но одну из нас ты выбрать обязан. Итак, которую? Ланцелот сказал... Как же могу я ответить на подобный вопрос? Да уж как-то ответить придется. Прежде всего, произнес он, то, что сказали вы обо мне и супруге короля Британии, — ложь. Будь я сейчас на свободе или имей как прежде оружие, я доказал бы это, сразившись с любым воином, какого вам было бы угодно выставить против меня. Что же до прочего, я, безусловно, ни одну из вас возлюбленные не возьму. Простите, если это невежливо, но больше мне нечего вам сказать. Вот как, сказала Моргана Лефей. Вот так, сказал Ланселот. И это все? Все. Четыре королевы с холодным достоинством поклонились и с троем вышли из комнаты. Стража четко развернулась налево кругом, лязгая по каменному полу доспехами. Свет начал удаляться. Дверь захлопнулась, взвизгнул ключ, и засовы с грохотом вернулись в свои гнезда. Когда прекрасная девица вновь принесла ему пищу, он заметил, что ей явно хочется поговорить. Ланселот заключил, что девица она смелая и, судя по всему, довольно упрямая. «Вы говорили, что, может быть, сумеете мне помочь?» Девица с сомнением оглядела его и сказала «Я могу вам помочь, если вы и вправду тот человек, за которого вас принимают. Вы действительно сэр Ланселот?» «Боюсь, что так». «Я помогу вам», — сказала она, — «если вы мне поможете». И она залилась слезами. Пока девица плачет, а делает она это с немалым очарованием и изрядным усердием, нам, пожалуй, следует пояснить кое-что касательно турниров, каковы они были в те давние дни страны волшебства. Настоящий турнир это не то, что единоличные поединки. В поединках рыцари сражались один на один копьями или мечами, дабы завоевать награду. Турнир же более походил на беспорядочную потасовку. Каждый из рыцарей выбирал на чьей стороне он будет сражаться, так что на каждой их оказывалось человек по 20 или 30, и затем Эти стороны бились довольно безалаберным образом. Такого рода массовым стычкам придавалось большое значение. Скажем, если вы вносили плату за участие в турнире, вам дозволялось по тому же билету биться и в единоличных схватках. А если вы платили только за них, то участвовать в турнире вам уже не разрешали. Случалось, что в общей сшибке люди получали опасные увечья. В целом у этих схваток имелись свои достоинства, когда за ними присматривали судьи. К сожалению, в те ранние дни бывало это нечасто. Добрая старая Англия времен Пендрагона весьма походила на несчастную старинную Ирландию под Фирулой Оконнелов Она разделялась на обособленные партии. Рыцари одного графства или обитатели одного округа или челединцы одного благородного владетеля, без особого труда доводили себя до ненависти к партии, проживавшей по соседству. Эта ненависть перерастала во вражду, и тогда король или вождь одной местности вызывал вождя другой на турнир, и партии сходились, горя желанием причинить одна другой побольше вреда. То же происходило во времена папистов и протестантов, или стюартов и оранжистов, встречавшихся с дубинами в руках и с жаждой убийства в душах. «Почему вы плачете?» — спросил сэр Ланселот. «Ах, сэр!» — рыдая, вымолвила девица. «Этот ужасный король Северного Уэльса вызвал моего отца на турнир в будущий вторник, а на его стороне трое рыцарей короля Артура, и от того моего несчастного отца непременно ждет поражение...» и я боюсь, что его покалечат. Понятно. А как же имя вашего отца? — Его зовут король Багдемагус. Сэр Ланселот встал и вежливо поцеловал ее в лоб. Он уже понял, чего от него ожидают. — Хорошо, — сказал он, — если вы вызволите меня из этой тюрьмы, я готов в будущий вторник сражаться на стороне короля Багдемагуса. — О, благодарю вас, — сказала девица, выжимая платок. — Теперь же, боюсь, мне нужно уйти, иначе внизу меня хватится. Естественно, что никакого желания помогать королеве Северного Уэльса томить Ланселота в узилище она не испытывала, тем более что король Северного Уэльса намеревался биться с ее отцом. Утром, еще до того, как обитатели замка проснулись, Ланселот услышал, как тихо отворяется тяжелая дверь. Мягкая ладошка скользнула в его ладонь и повела его сквозь тьму. Они миновали 12 волшебных дверей и, наконец, достигли оружейной, в которой он обнаружил свое оружие и доспехи, приготовленными и начищенными. Ланселот облачился, они прошли на конюшню, там его конь царапал булыжник блестящий подковой. «Помните же!» — «Конечно!» — сказал он — и выехал по подъемному мосту под утренний свет. Пока они крались коридорами замка Черриот, у них составился план встречи с королем Багдымагусом. Ланселоту предстояло приехать в обитель белых монахов, расположенную неподалеку, и там повстречаться с девицей, которой, разумеется, придется бежать от королевы Морганы, ибо девица ей изменила, выпустив рыцаря из-под стражи. В обители они дождутся появления короля Багдымагуса, а затем все подготовят к турниру. К несчастью, замок Череуд стоял в диком лесу, и Ланселот заблудился, потеряв дорогу к обители. Конь и всадник проблуждали почти целый день, ударяясь о ветви, увязая в зарослях ежевики и быстро теряя терпение. Под вечер он наехал на шатер из легкого красного шелка и без единой души внутри. Ланселот спешился и заглянул в шатер. Было в нем нечто странное, такая роскошь посреди мглистого леса, а вблизи ни единого человека. Странный шатер, — подумал он с печалью, ибо разум его переполняла Гвиневера. Но, наверное, я могу провести в нем ночь. Либо он поставлен здесь ради некоего приключения, и тогда мне должно это приключение испытать, либо владельцы его отправились куда-то развлечься и, стало быть, не будут возражать, если я найду в нем прибежище на ночь. Как бы там ни было, я заблудился, и ничего иного мне не остается». Он расседлал и стреножил коня, затем снял доспехи и аккуратно повесил их на ближайшее дерево, пристроив поверху щит. Затем поел хлеба, данного ему в дорогу девицей, Напился из ручья, бежавшего рядом с шатром, потянулся, да так, что хрустнули суставы, три раза ударил себя по зубам кулаком и улегся в постель. Постель оказалась роскошная, накрытая красным шелком в тон шатру. Ланцелот завернулся в шелк, уткнулся носом в шелковую подушку, поцеловал ее взамен Гвиневеры и крепко уснул. Когда он проснулся, ярко светила луна, а на его левой ноге сидел голый мужчина и подстригал себе ногти. Ланселот, вырванный из объятий любовного сна, дернулся в постели, едва ощутив на себе мужчину. Мужчина же, не менее Ланселота удивленный тем, что в постели кто-то дергается, подпрыгнул и схватился за меч. Ланселот выскочил из постели по другую ее сторону и понесся к дереву, на котором висело его оружие. Мужчина гнался за ним, размахивая мечом и норовя полоснуть сзади. Ланцелот успел добежать до дерева невредимым и обернулся с мечом в руке. Странно и страшно выглядели они в лунном свете, оба совершенно голые, с серебристой сталью в руках, сверкающей под первой за осень полной луной. «Ага — Ага! — крикнул мужчина и яростно взмахнул мечом целя по ногам ланцелота. В следующий миг он выронил меч и ухватился обеими руками за живот, согнувшись и шипя. Из рассеченного живота била кровь, черная в свете луны, и какие-то внутренности с их потаенной жизнью виднелись сквозь открытую рану. — Не бей! — крикнул мужчина. — Пощади, не бей меня больше! Ты убил меня! — Сожалею, — сказал Ланселот, — но ты даже не подождал, пока я возьмусь за меч. Мужчина продолжал завывать. «Пощади, — Пощади, пощади! Ланселот воткнул клинок в землю и склонился, чтобы осмотреть рану. — Я не причиню тебе зла, — сказал он. — Не пугайся. Позволь мне взглянуть. — Ты распорол мне печень! — обвинительным тоном сказал мужчина. — Что же, большего, чем сожалею, я сказать все равно не смогу, даже если придется. Тем более, что я и не знаю, из-за чего мы с тобой сражались. Обопрись на мое плечо, я помогу тебе лечь в постель. Когда он уложил мужчину, остановил кровь и обнаружил, что рана не смертельна, в просвете шатра показалась прекрасная собою дама. Им пришлось запалить светильник так, что она сразу увидела, что случилось, и сразу же завизжала в полный голос. Она бросилась к раненому и ласкала его, и называла Ланселота убийцей, и была в своем горе крайне неистова. — Перестань реветь, — сказал мужчина. — Никакой он не убийца. Просто мы оба ошиблись. Я лежал в кровати, — пояснил Ланселот, — а он вошел и сел на меня, и оба мы так напугались, что стали биться. Мне жаль, что я его ранил. — Но ведь это наша кровать! — возопила дама, словно один из трех медведей. — Что ты делал в нашей кровати? — Право же, — сказал Ланселот, — мне очень жаль. Когда я наткнулся на шатер, в нем никого не было, а я заблудился, устал, вот и решил, что никому не будет вреда, если я проведу в нем ночь. — Конечно, не будет, — сказал мужчина. — Прошу тебя, проведи здесь ночь. Что же до раны, не думаю, что она так уж ужасна. Могу я узнать твое имя? — Ланселот? — Ничего себе! — воскликнул мужчина. Дорогая, ты посмотри, с кем это я бился. Не диво, что он с меня стружку спустил. Диво, что я так легко отделался, да и вообще жив остался. И они настояли на том, чтобы Ланселот провел с ними ночь, а утром указали ему дорогу к обители белых монахов. Для основной нашей истории эта встреча никаких последствий не имела, не считая того, что рыцарь, которого звали Беллеус, едва он оправился, был введен Ланцелотом в братство круглого стола. Малый он был великодушный, как раз в таких Артур и нуждался. Ланцелот же, доставляя ему место за столом, желал загладить невольную обиду. В обители белых монахов, ужасно волнуясь, Ожидала его прекрасная девица. Она опасалась, что Ланселот может покинуть ее в беде. Однако едва застучали по камням копыта, как она обрадованная выбежала из башенного покоя навстречу. «Отец приедет сегодня вечером!» — вскричала она. «Ах, как я рада, что вы появились! Я боялась, что вы забудете!» Кривой рот Ланселота еще сильнее скривился в усмешке, когда он услышал выбранное ею слово. Он снял доспехи, искупался и стал ожидать короля Багдемагуса. «Странно устроена жизнь в стране волшебства», — говорил он себе, стараясь не думать о молодой королеве. «Все происходит так быстро. Половину времени вообще невозможно понять, где ты и что ты. И куда, спрашивается, пропал прямо из-под яблони мой кузен, придется еще и им заниматься». Со всеми этими волшебными королевами, партийными турнирами, людьми, которые лезут ночью к тебе в постель и бесследно исчезнувшей половиной родни, трудно держать себя на верной ноге. Затем он причесался, расправил складки на ферезе и спустился во двор, чтобы встретить короля Багдемагуса. Нет нужды пускаться в длинное описание турнира. Оно имеется у Мэлори. Ланселот отобрал себе в помощь трех из рекомендованных девиц и молодых рыцарей и устроил так, что щиты у всех четверых были белые, без гербов и изображений. Такими щитами пользовались рыцари еще не оперившиеся. Ланселот же настоял на них, зная, что на стороне противника будут сражаться трое из братства Круглого Стола. Ему не хотелось, чтобы они узнали его, ибо это могло возбудить при дворе недобрые чувства. С другой стороны. Он полагал своим долгом сразиться с ними из-за обещания данного им девицы. В партии короля Северного Уэльса, возглавлявшего силы противника, числилось 160 рыцарей, а на стороне короля Багдемагуса только 80. Ланселот сшибся с первым из рыцарей круглого стола так, что у того плечо вышло из сустава. Второго он ударил столь сильно, что бедняга перелетел через круп своего коня и шлем его на 7 дюймов зарылся в землю. Третий же получил по шлему такой удар, от которого у этого рыцаря носом хлынула кровь, а лошадь его понесла и пропала из виду. К тому времени, когда Ланселот сломал бедро королю Северного Уэльса, каждый смог убедиться, что турнир завершен окончательно и бесповоротно. Дальнейшие события связаны с поисками Леонеля, на которые отправился наш герой. У него только теперь появилось для этого время, ибо с той поры, как пропал его двоюродный брат, он либо сидел у злокозненных королев под запором, либо выполнял свои обязательства перед девицей, освободившей его оттуда. Перед самым его отъездом король Багдемагус получил на турнире приз, девица, чуть не плача, благодарила Ланселота, И все обменялись заверениями, что теперь они друзья навек, и что если только впредь кто-либо из них сможет сделать для кого-либо что-либо, довольно будет лишь весточку послать. Затем Ланселот вскочил на коня, определил, в какую сторону ехать, выспросив у нескольких селян, где он находится, и поскакал в сторону леса с яблоней, в котором затерялся его двоюродный брат. Он полагал, что сможет как следует, прочесав окрестности того места, где он в последний раз видел кузена, взять пусть и остывший след. В лесу с яблоней, а вернее сказать, прямо под этой самой яблоней, он повстречался с дамой на белой лошади. Яблоня почиталась волшебной, по каковой причине движение возле нее было весьма оживленное. «Благородная дама», — сказал Ланселот, — «не слыхали ли вы о каких-либо приключениях в этом лесу?» — Здесь множество приключений, — отвечала она, — если у тебя достанет мужество пойти им навстречу. — Я мог бы попробовать. — Ты, похоже, сильный мужчина, — сказала дама, — и вид у тебя отважный, вот только уши уж больно торчат. Если желаешь, я отведу тебя туда, где живет самый свирепый барон на свете, но только он непременно тебя убьет. Это меня не пугает. Но я отведу тебя лишь после того, как ты назовешь мне свое имя. «Было бы убийством вести тебя к нему, когда ты не из числа прославленных рыцарей». «Меня зовут Ланселотом», — «так я и думала», — сказала дама. «Ну что же, все складывается очень удачно. Если верить тому, что о тебе говорят, ты, быть может, единственный рыцарь на свете, способный одолеть человека, к которому я тебя поведу. Имя его — Сэр Тарквин». «Хорошо. Некоторые считают его сумасшедшим». У него в темнице томятся 64 рыцаря, коих он положил своими руками, а свободное время он проводит, стягая их колючими лозами. Если ты попадешь к нему в плен, он и тебя будет сечь, раздев до нога. Похоже, что с этим человеком интересно будет сразиться. У него там что-то вроде концентрационного лагеря. — К таким именно встречам я себя и готовил, — сказал сэр Ланселот. Артур придумал круглый стол как раз для того, чтобы воспрепятствовать такого рода поступкам. Но если ты хочешь, чтобы я тебя к нему проводила, ты должен пообещать сделать потом кое-что для меня, то есть, если ты победишь. А что именно, — с опаской осведомился он, — не бойся, — ответила дама, — всего лишь одолеть еще одного известного мне рыцаря, который досаждает неким девицам. Это я вам с радостью обещаю. Ну что же, сказала дама, Господу иднее, преуспеешь ты или нет. Как бы там ни было, а я стану молиться за тебя, пока ты сражаешься. Они поскакали и скакали довольно долго, пока не выехали к броду, похожему на тот, у которого Ланселот сражался с королем Артуром. С деревьев у брода свисали заржавленные шлемы и понурые щиты, числом 64. Их перевези и стропила — и лилии раскрытые, и птицы без лапы, и орлы парящие, и львы, идущие анфас, выглядели одинокими и покинутыми. Изъеденная грибком кожа навыйников позеленела. Походило все это на вешалку для разного хлама в чулане лесничего. Посреди поляны, на самом большом дереве, висел царя над разбитыми щитами огромный медный таз. Новее всех был щит Леонеля, серебряный с червленной перевязью, он выделялся знаком принадлежности к младшей линии рода. Ланселот знал, что следует делать с тазом, и именно это и сделал. Он закрепил свой шлем, подъехал под мокрой листвой к тазу и принялся дубасить в него древком копья и дубасил, покуда не вышиб дно. Затем и он, и дама какое-то время мирно стояли под покровом леса в тишине, казалось оглушенной ужасающим шумом. Никто к ним не вышел. «Там дальше замок», — сказала дама. Молча они подъехали к воротам замка и с полчаса разъезжали перед ними взад и вперед. Шлем и латные рукавицы ланселот снял и, нахмурясь, в тревоге покусывал ногти по прошествии получаса показался скачущий лесом могучий рыцарь. Он так походил на сэра Карадоса, рыцаря убитого во спасение Гавейна, что Ланселот испугался. Не только был он того же сложения, но и с седельной луки его кобылицы тоже свешивался связанный рыцарь. И что самое странное, щит связанного рыцаря Нес те же три полоха и стропила, и красный квадрат в верхнем правом углу. Собственно говоря, второй из могучих рыцарей пленил Гахериса, говейного брата. Ланселот окинул рыцаря оценивающим взглядом. Быть может, не стоит упускать здесь возможности упомянуть о том, что хороший знаток рыцарского стиля нередко опознавал укрытого доспехами рыцаря, даже если тот изменял свой облик и нес щит, лишенный герба и изображений. В дальнейшей своей жизни Ланселот часто сражался переодетым, потому что иначе никто бы с ним сражаться не стал. И все же Артур и иные, как правило, распознавали его по посадке. В наши дни люди узнают игроков в крикет даже на расстоянии, не позволяющем разглядеть их лица тоже и тогда Ланселот благодаря своей долгой практике знал толк в рыцарском стиле. С минуту понаблюдав за сэром Тарквином, он приметил, что тот не очень крепко сидит в седле. И обернувшись к даме, Ланселот сказал, что если посадка Тарквина и всегда такова, как теперь, то он, пожалуй, сможет освободить его узников. Как оказалось, когда доходило до копий, посадка Тарквина значительно улучшалась. Так что критическое замечание Ланселота оказалось бессмысленным, но оно бросает некоторый, пусть и косвенный свет, на искусство копейного боя, а потому заслуживает упоминания. Главное в этом бою — сноровка наездника. Если человеку доставало отваги в миг столкновения перейти на полный голуб, он обыкновенно и побеждал. Большая же часть бойцов слегка осаживала, что уменьшало их натиск. Вот почему Ланселот раз за разом побеждал в поединке на копьях. Ланселот обладал тем, что дядюшка Скок обозначал словом «илан», то есть «порыв». Порой, пытаясь оставаться неузнанным, он скакал нарочито неловко, обнаруживая просвет между собой и седлом. Но бросок, совершаемый им в последний момент, был всегда настоящим, И зрители, а зачастую и его несчастный противник, успевали воскликнуть «А, Ланселот!» еще до того, как копье без промаха ударяло в цель. «Честный рыцарь», — сказал Ланселот, — «опусти на землю этого израненного человека, пусть отдохнет немного, а мы с тобой померяемся силой». Сэр Тарквин подскакал к нему и сквозь зубы сказал «Если ты рыцарь круглого стола, Я с огромным удовольствием сначала сброшу тебя на землю, а после выдеру. Я в состоянии сделать это и с тобой, и со всем вашим столом в придачу. Похоже, трудностей ты не боишься». Затем они, как обычно, разъехались, уперли копья и с грохотом понеслись один на другого. В последний миг Ланселот обнаружил, что он ошибся в суждении о посадке Торквина. Вспышкой мелькнула мысль, что Тарквин — лучший из когда-либо виденных им копейных бойцов, что мчит он так же стремительно, как сам Ланцелот, и целит уверенно. Рыцари пригнулись, сшиблись, одновременно треснули копья, кони, застигнутые ударом в прыжке, вздыбились и рухнули на спины. Переломленные копья взлетели на воздух и поплыли, кружа как после взрыва и дама-наездница засмотрелась им вслед. Когда она опустила глаза, оба коня валялись со сломанными хребтами, а рядом недвижно лежали рыцари. Спустя два часа Ланселот и Тарквин все еще продолжали рубиться. — Остановись, — сказал Тарквин. я хочу поговорить с тобой. Ланселот остановился. — Кто ты? — спросил Тарквин. «Ты лучший рыцарь, с каким мне приходилось сражаться. Человека с таким дыханием я еще не встречал. Послушай, у меня в замке 64 пленных рыцаря, и еще сотни иных я убил или покалечил, но столь доброго рыцаря я среди них не видел. Если ты готов помириться со мной и заключить дружбу, я отпущу моих узников». «Это доброе предложение». «Я сделаю это ради тебя, будь ты кто угодно». «Разве только не один человек? Если же ты он, мне придется биться с тобою насмерть». «И кто же это такой?» «Ланселот», — сказал сэр Торквин. «Если ты Ланселот, мне нельзя будет ни сдаться, ни заключить с тобой дружбу. Он убил брата моего Карадоса». «Я и есть Ланселот». Сэр Тарквин зашипел под шлемом и нанес искусный удар, прежде чем противник его успел изготовиться. «Ах, вот как!» — вспылил Ланселот. «Мне стоило лишь притвориться, что я — это не я, и пленники оказались бы на свободе. Ты же попытался убить меня врасплох!» Сэр Тарквин продолжал шипеть. «Я сожалею о Карадосе», — сказал Ланселот. «Он был убит в честном бою и не пытался сдаться». У меня не было даже возможности его пощадить. Он пал как воин. Они бились еще два часа. Лезвие меча — не единственное оружие, к которому прибегал в бою облаченный в доспехе рыцарь. Иногда они наносили удары венцами щитов, порой били головками эфесов. Вся трава вокруг была забрызгана кровью, маленькими пятнышками вроде тех, что покрывают форель но каждая с подобием хвостика, как у головастиков. Порой собственный вес заставлял их падать друг на друга. Дыхательные отверстия в тяжелых, набитых соломой рыцарских шлемах были настолько малы, что рыцари страдали от удушья. Щиты то и дело грузно повисали, не прикрывая их должным образом. Все завершилось мгновенно. Никто из них не произнес ни слова. Улучив момент, Ланселот обрушил меч и попал Тарквину по выступу шлема. Оба рухнули, шлем с Тарквина слетел. Оба вытащили кинжалы для ближнего боя. Тарквин попытался подняться, содрогнулся и упал замертво. Позже, когда Гахерис и Дама поили его водой, Ланселот сказал, сколько бы ни было в нем дурного, а все же он был настоящий боец. Я сожалею, что он не сдался. Но подумайте о рыцарях, которых он избивал и калечил. Он принадлежал к старой школе, — сказал Ланселот. Именно это мы и намерены искоренить. И все же, как воин, он делал старой школе честь. Он был животным, — сказала дама. Кем бы он ни был, он любил своего брата. Послушайте, Гахерис, вы не одолжите мне коня. Мне нужно ехать дальше, а конь мой мертв, бедняга. Если бы вы судили мне вашего, вы могли бы отправиться в замок и выпустить Леонеля и всех остальных. Скажите Леонелю, чтобы он возвращался ко двору и впредь воздерживался от глупостей. Я же должен ехать с этой дамой. Сделайте это. Конечно, вы можете взять моего коня, сказал Гахирис. Вы же спасли и коня моего, и меня. Странное дело, вы то и дело спасаете аркнейцев. В прошлый раз Гавейна, а теперь еще и Агровейна в придачу, он как раз сидит в этом замке. Конечно, вы можете взять моего коня, Ланселот. Еще бы.